Елизавета Соболянская. Клуб джентльменов. Пролог. В центре столицы есть улица, которую посещают исключительно джентльмены. Она состоит из клубов, салонов и картежных залов. Приличная женщина никогда не появится тут. Зато дамы полусвета блистают в залах и салонах, даже краешком юбки не заглядывая в клубы. Настоящий клуб это истинно мужское царство. В нем тонко пахнет табаком и дорогим спиртным. Кресла и диваны обтянуты качественной кожей, а светильники дают теплый, приглушенный свет, не раздражающий утомленные глаза. Напитки приносят худощавый молодые люди в белых рубашках и длинных фартуках. В столовой можно заказать седло барашка или отлично приготовленные котлеты из ягнятины. А возле карточных столов подают исключительно сэндвичи, чтобы не пачкать пальцы во время игры. Именно такой клуб распахнул свои двери этой ночью, впуская высокого молодого человека аристократической наружности. Лорд Грегори, рада вас видеть. Швейцар поклонился и придержал тяжелую створку для посетителя. Джентльмен слегка кивнул, входя в небольшой уютный холл. Налево располагался гардероб, возле которого дежурил невозмутимый лакей. Направо скромная дверь с буквой М и, как ни странно, Ж. Прямо за красиво задрапированной аркой раздавались голоса и звон бокалов. Все в сборе, тай? спрашивает лорд у слуги. Всеми, лорд, с легким поклоном головы отвечает тот. Потом добавляет: Леди Аманда ждет вас в баре. Отлично. Запирай дверь. Начинаем заседание.